Глава вторая, подглава первая. Плотный бровастый человек с вежливым равнодушием смотрел, как на его крыльцо поднимались дознаватели. Он не казался ни возмущенным, ни удивленным, хотя последнее было бы откровенным притворством. Если в доме торчат альгвазилы, жди гостей повыше и вспоминай свои прегрешения или недоброжелателей. Во дворе, почуяв чужих, лаяли собаки. В отличие от хозяина, они своих чувств к незваным гостям не скрывали. Псов было много. Бинера в точном соответствии с доносом держал чуть ли не псарню, но воскармливал ли он собакам трупы христианских младенцев? Вряд ли. «Вы кого-то ждете, благочестивый брат Хуан?» Знакомый уверенный голос положил конец раздумьям. «Не нас ли?» «Ни образом». Хайме, не оборачиваясь, шагнул за порог, Захлопнув на совесть сработанную дверь перед самым носом капитана Арбуста Дельбеху. Заподозренный в отравительстве врач не повел и бровью, зато угодивший между молотом протекты и наковальней импарции сержант Альгвазилов мучительно засопел. Хайме предпочел не услышать. Неторопливо перекрестившись, он внимательно осмотрел обширную прихожую, напоследок заглянув в перевитые кованными железными лозами оконце. Арбусто торчал на крыльце, прожигая взглядом толстенные доски. Капитану не было дела до суадита, но брата Хуана он бы швырнул в костер с наслаждением. И кто бы мог подумать, что при первой встрече они друг другу понравились. Оба сражались с луасцами и были ранены. Оба рвались спасать онсию от белолобых. Оба ждали ответа всесильного герцога и дождались. Стали бы Арбусто и Дереваль друзьями, Возьми пленелунья обоих, или честолюбивый провинциал рано или поздно все равно возненавидел бы участника легендарной схватки и родича Деригаско. Брат Хуан с трудом оторвал взгляд от напряженной широкоплечей фигуры. Не пустить арбуста на порог приятно, но хорошо смеется тот, кто смеется последним, или тот, кто смеется редко. Пленелунья не смеялся никогда. Зачем ему понадобился Суадит? Драконы не ловят мышей, а из-за бинера вот-вот полетят искры и головы. Что ж, если не знаешь, что к чему, будь безупречен. Брат Селестин, брат Доминик, займитесь книгами. Как всегда, три списка, допустимые, запрещенные и сомнительные. Сеньор Ривера, ваше присутствие как врача на предварительном допросе не требуется. Возьмите двоих помощников и в присутствии брата Фомы проверьте. Есть ли в доме лекарства в количестве достаточном, чтобы говорить о торговле? Постарайтесь установить, что это за лекарства. Брат Хаакин, обойдите дом от подвала до чердака. Вы знакомы с делом и знаете, что искать. Не забудьте об сарне и колодце. Нотариус? Да, сеньор. Статный молодой красавец походил на офицера, а занимал место чернильной крысы. Болен, труслив или подослан? Что ж, пусть слушает. Больше Коломбо никакой шпион не разнюхает. Будете со мной. Оставаться в прихожей было незачем. Хайми кивнул сержанту и, не дожидаясь, когда тот, пока еще вежливо возьмет обвиняемого за плечо, направился вглубь дома. Запах воска, книжных переплетов и трав напомнил о жилище Лиханы, где Хайми Дереваль провалялся несколько месяцев. Вызванные хенильей родители не сразу узнали сына, да он и сам себя не узнал впервые после болезни глянув в зеркало. Потом привык и к седине, и к украсившему лоб шраму, и к тому, что об армии и верховой езде лучше забыть. Неправедное богатство вопиет. В отличие от дознавателя, Коломба с превеликим тщанием разглядывал лестницу и гостевую анфиладу. Богатство льнет к рукам суадитов, как грязь льнет грязи. Только очистившись от золотой скверны, можно спастись. Что ж, врать Камоса явно рассчитывал на хороший кусок означенной скверны. Забавная логика. Доносчики с помощью служителей господних и владык земных спасают заблудшие души, но губят свои. Инкверент улыбнулся и механически поднял руку, коснувшись белых перьев. федусяр может болтать сколько угодно, ответа он не дождется. Тайну папских голубей церковь хранит строже тайны исповеди, а беседующий сам с собой похож на безумного. Подглава вторая. Кабинет был там, где дознаватель и предполагал. Темное дерево, книги, синаитские ковры, ветка шиповника в хрустальном кувшине. Дома в Даньида еще более похожи, чем их обитатели. Будь на стенах оружие и охотничьи трофеи, а в углу распятия, комната пришлась бы в пору любому дворянину нотариус вам хватит света да сеньор ох уж эти королевские нотариусы сидят между двух стульев и доносят протекти на импарцию импарции на протекту а королевы словно бы и нет жаль хуньё бенеро садитесь хайме привычно повел плечом и коломбу перепорхнул на отделанные бронзы часы где и устроился недовольно дернув шеей. настроение у Фидусиара было сварливым как и всегда после встречи с собратьями высшего ранга. О чем говорят папские голуби друг с другом, Хайми не знал. Но Коломба становился невыносим, особенно во время допросов. Уютно скрипнуло кресло, обвиняемый послушно сел. Вблизи он казался еще крупней и еще спокойней, почти как покойный Хенилье. «Вы Хонью Бенеро, хозяин этого дома и всего, что в нем находится в настоящий момент?» «Да, это я». Назовите своих личных врагов. У меня их нет. Можно на этом и успокоиться, а можно объяснить несведущему, что своими словами он превращает донос Камоса из акта мести в акт усердного служения Господу, хотя благочестивый лекарь, если кому и служит, то собственному кошельку. Нотариус старательно скрипнул пером, записав вопрос и ответ, после чего в ожидании новой порции воззрился на инквирента Что доставим пленилунье удовольствие. Хунье Бенеру, да будет вам известно, что личная вражда является обоснованной и единственной причиной для отвода свидетелей. Святая импарция дает вам право перечислить тех, кто из соображений мести может возвести на вас сложные обвинения. Если среди названных имен окажется доносчик или же свидетель, его показания потеряют силу. Подумайте, больше мы к этому вопросу не вернемся. Красавец-нотариус торопливо перевернул песочные часы и уставился в окно. Любопытно, арбуз ждет или уже ушел? Протектор не любит проигрывать, а арбуз не любит выглядеть дураком. Топтаться перед закрытой дверью не по нему. Дьявол пытается совратить всех и каждого с истинного пути. Ясный и назидательный голос ударил в уши колокольным звоном. Каждый по слабости духа или злонамеренно может впасть в грех но может быть спасен, если о его падении узнают. Врач Комоса обратил взор закона в сторону этого суадита, став, таким образом, глазом провидения. Твой долг – не сомневаться в словах доброго Мундиалита, но вынудить грешника к покаянию и примирению с церковью. Коломбо передаст все, что будет спрошено и отвечено тому, кто имеет право спросить и спросит, добавит кое-что и от себя. Служители святой импарции могут поддаться искушению и из слабости или корысти покрыть еретика или преступника. Могли бы, если в день принесения клятвы к ним на плечо не спускался белый голубь. Знак благодати и знак доверия для профанов и страшный дремлющий для посвященных. А ведь было время, когда молоденький петрианец свято верил, что белокрылый спутник укажет путь в ночи развеет дьявольские козни, изобличит одержимых и убережет от искушений. От искушений, впрочем, Коломбо уберегал. На свой лад. Добиться превращения всего суадита и слуги дьявола в раба господа, Федусьяр гордо взмахнул крыльями и оправился. Закончил. Когда-то Хайми поспорил с Коломбо. Это было их пятое дело. Обверенный в хамерианской ереси, офицер показывал незажившие толком раны и клялся в невиновности. Хайми поверил обвиняемому, а не доносчику. Тогда еще младший обознаватель объявил, что клеветник действовал по наущению дьявола и желанию погубить невиновного, уничтожив его руками братьев по вере и по оружию. Они с обвиняемым выпили вина и пожали друг другу руки, а ночью, отпущенный на поруки, сбежал в Луас, где и находится по сей день. Хайми спасла его откровенность. Он рассказал инкверенту Тарихасу все, не догадываясь, что Коломба это уже сделал. Так брат Хуан узнал, что фидусьяры не только поучают, а возмущение, клятвы и даже слезы не стоят ничего. «Цвятой отец, отпущенное Бенера время и стекло». «Хорошо. хуньё Бенеро, вы вспомнили тех, кто является вашими личными врагами?» «У меня нет личных врагов», — решительно объявил Суадид. «Те, кто дал на меня показания, сделали это не из мести, а из выгоды. Они показали бы на любого. Кого вы имеете в виду?» — Сухов уточнил Хайме. «Похоже, он влип в одно из тех дел, что злятся годами, и неизвестно почему стягивают к себе несопоставимые со своей значимостью силы. Последователи того, кто мечтал о сребрениках и получил их, таковых слишком много, чтобы знать их всех, но первого звали Иуда. «Это новая секта?» – встрепенулся Коломбо. «Новая, подлежащая осуждению секта, поклоняющаяся предателю и корыстолюбцу? Пусть говорит, он будет прощен, скажи ему об этом». «Вас преследуют поклоняющиеся Иуди?» Мозги у Коломбо оставались птичьими, но спросить проще, чем не спросить, а потом объясняться. «Я не знаю таких». На лице врача проступило нечто похожее на удивление. «Раньше Хами тоже бы удивился». «Мы вернемся к этому вопросу позже», – увильнул инкверент, утыкаясь в уже знакомые бумаги. Маркиз Де Мадругана дожил до 89 лет и умер своей смертью. Состояние у старика было немалое, соответственно, и завещание вышло длиннее осенней ночи. Бенера упоминался ближе к концу под свой именем. Сведения о том, что врач когда-либо крестился, не имелось. Следовательно, обвинения в ересе отпадают равно как и обязательно присяга, необращенный не может клясться на распятие, преследовать, раскрывать, разоблачать, способствовать аресту и доставке в святую импарцию всех, о которых я знаю или думаю, что они скрылись и проповедуют ересь. Ханье Бенера вы скармливали по субботам собакам человеческое мясо? Спрашивать так уж спрашивать. Среди ваших книг есть запрещенные церковью? Я кормлю собак мясными обрезками с рынка во все дни недели. Как ни в чем не бывало, ответил Биньеру. Я не знаю, какие книги запретила мундиалистская церковь. Я суадит. Где вы отправляете свои обряды? Я их не отправляю. Ну вы суадит. Да. Что ж, спешить некуда. Почему вы приобрели дом в христианском квартале? Мне он понравился. Вы встречаетесь с другими суадитами. Если им потребуется моя помощь. А вот это умно если ревера отыщет зелья бенера скажет что они не предназначались для христиан как давно и где вы исполняли суадитские обряды это имеет значение слегка удивился суадит живущий в доме купленном на завещенные христианам реалы отвечайте в гамейсе перед тем как поступить на службу к маркизу демаругана вас изгнала община я суадит почему вы покинули гамейсу Я отправился в путешествие. Почему вас взял к себе маркиз де Мадругана? Он счел меня хорошим врачом. Вы говорили с ним о вашей вере? Нет. Как вы с ним познакомились? На постоялом дворе. Я оказывал помощь конюху. Ему разбила голову лошадь. Мадругана мог позволить себе не такое. Уж не в старом ли греховоднике причина интереса к Бенеру? Врач мог знать то, что не знал никто, а мог не только знать. Богатство маркиза наводили на мысль о философском камне, о долголетии, об эликсире, если не бессмертие, то здоровье. От чего умер Демодругана? Почему вы остались в Доньиду? Есть ли у вас родственники? Сколько у вас собак, книг, рукописей, ковров? Кто вас посещает? Кого посещаете вы? Символом чего является эта ветка? Вопросы, вопросы, вопросы. Десятки вопросов, чтобы сбить с толку, запутать поймать на противоречиях. Невиновные бывают, те, кого нельзя обвинить, нет. Простая мысль, но Хайми пришел к ней не сразу. Суадиты высмеивают нашу веру, чем мог, помог Коломбо. Они убивают христиан, особенно детей, с целью получения невинной крови для своих обрядов. Вам случалось резать живое тело? Мертвое? Вы составляли снадобья для маркиза Демодругана? Какие? Присутствовал ли при этом врач Мундиалит? Не предлагал ли вам маркиз Демодругана или кто-то из его домочадцев принять христианство? Шорох крыльев, теплая тяжесть на плече. Коломбо. Возмущен, что его советов не слушают, ведь он лучше всех знает, как вести допрос. Суадит и притворно принимает христианство, в душе оставаясь его врагами. Чистая, звонкая, правильная речь. Люди так не говорят, а ангелы? Ангелы могут так говорить и так думать. Притворно обращенные, они стремятся занять высокие государственные и церковные должности и используют богатство и положение, чтобы разрушить мундиалитскую церковь и поколебать трон. Он все становится перед выбором, оставаться ли ей христианским государством или передать власть в стране суадитам. Мы стоим на краю пропасти. Встречаясь ли вы с новыми христианами из числа соплеменников? Пальцы гладят тонкую шейку, очень тонкую. Но папские голуби бессмертны. Коломбо пережил троих импарсиалов, переживет и четвертого, и пятого, и десятого. С кем вы встречаетесь? О чем говорите? Нет, я со своими соплеменниками не встречаюсь. С синаитами, с хамерианами, а с медисками, иными еретиками? Не знаю. Как это понимать? Я не веду богословских бесед с торговцами, а с пациентами. Если в середине христиане... «Сколько из них излечилось? Сколько умерло? Всегда ли ваше предписание проверял врач мундиалит? Какую плату вы взимаете?» «Суадиты взимают проценты, задаваемые займы, что христианам запрещается», – прожурчал Коломбо, спархивая с плеча, чтобы оправиться. Бедняга мечтал гадить на подоконник, если не папы, то генералы импарции или, на худой конец, главы хоть какого-нибудь трибунала, а приходилось довольствоваться инквирентом. Одна радость, предыдущие спутники не достигли и этого. «Я не беру денег», — монотонным голосом произнес врач. «Я живу на оставленные мне средства. Я уже говорил об этом». «Вы лечили христиан?» Я оказывал неотложную помощь тем, кто ко мне приходил. Я не обсуждаю с больными людьми и их родственниками вопросы веры. Я предупреждаю, что я суадит, и что мои предписания следует согласовывать с врачом-христианином. Комоса утверждает противное, напомнил Коломбо, обвиняемый виновен в попытках отравления, проведении богопротивных ритуалов и... Во имя Господа! Появившийся в дверях брат Доминик был бурый книжной пыли. Мы закончили. Найдено 9 запрещенных книг и 44 сомнительных, в том числе на дурных языках. Что ж, на первый раз довольна. Выдвинутых обвинений хватит, чтобы увести Бенеру из-под носа протекты, вывести книги и опечатать дом. Проследите, чтобы найденное было должным образом упаковано. Передайте реверия, пусть возьмет образцы лекарств и прочих зелий. Хуньё Бенеро, вы увлечены, по крайней мере, в одном из преступлений, в которых были заподозрены. Впредь до завершения следствия, вы заключаетесь по стражу в монастыре святого Федерико. Вам следует знать, что если вы обратитесь к христианству, вас будет судить церковный трибунал. Святая церковь милостиво к новообращенным, а ремесло лекаря угодно Господу. Благотворительная работа в городской больнице на определенный трибуналом срок будет способствовать спасению вашей души и тела. Противно в противном случае вы будете переданы в руки протекты по обвинению в попытках отравления, тайной торговле ядами и утаивании доходов. Вы меня поняли? Да, я вас понял.